Нужна целебная трава. Но не так-то легко вылечить больные легкие. Пару дней казалось, что дело вовсю идет на поправку, а на третий день болезнь опять проявилась. Как будто мы с пиратом и не лечили Мурзеныша. Он уже терпеливо глотал грязно-белые крупинки лекарств, запивая их талой водой. Но в то утро горлышко у него так распухло, что он совсем не мог глотать даже малые частички таблеток. Мы с пиратом измучились, но сделать ничего не могли. «Надо растворить лекарства в воде, тогда Мурзик как-нибудь понемножку сможет выпить», – додумался я. Кот уважительно согласился. С тех пор, как я сбежал от мамы, чтобы спасать его сына, пират стал относиться ко мне совсем по-другому. В глазах его, когда он смотрел на меня, больше не было злости. «А в чем растворить?» – спросил он меня. «Если бы найти какую-нибудь плошку, блюдечко, хоть что-нибудь плоское», – протянул я задумчиво. Пират шевельнул рваным ухом. «Угу, сейчас поищу». И он выбежал из домика. Я побежал за ним следом. Сломанный коготь на моей лапке на удивление быстро поджил. А еще я научился есть сырое мясо. Ну, конечно, если был выбор между кусочком хлебца и мясом, я ел хлеб. Но когда больше ничего найти не удавалось, я не брезговал кошачьим кормом, который раздавала бездомным кошкам Любовь Петровна. На мое счастье, она уже заметила, что мне больше всего по вкусу хлебушек, и всякий раз приносила немножко мякиша. Пират легко вскарабкался в мусорный контейнер, а мне махнул лапой. «Подожди внизу, я сам!» Он видел, что мне невероятно трудно заставлять себя рыться в гадких отбросах. Поначалу кот ворчал, можно подумать, мне это доставляет удовольствие. но потом смягчился. «Ну ладно, оставайся внизу». Он сбрасывал мне свои находки, а я сторожил кусочки съестного, отрыскавших поблизости голодных котов. Они с первой встречи усвоили, что связываться со мной не стоит. Боялись пирата и только ворчали. «Но под подкараулем как-нибудь одного, без пирата. Вот тогда уж за все отыграемся». Довольно быстро пирату удалось найти маленькую пластиковую баночку из-под чего-то кисломолочного. «Пойдет?» – показал он мне посудину. «Вполне!» И кот долинным пологим броском, чтобы не разбить об асфальт, бросил баночку точно на кучу мусора. А потом с довольным видом и сам спрыгнул на земь. Еще и покосился на меня. «Как я? Видел, какой бросок он сделал?» Я не стал его разочаровывать, мяукнул. «О, да ты спортсмен!» Он приосанился. «Да, вот такой я умелец!» «Эх, видел бы кто, как лихо мы тащили-катили найденную баночку, точно взяли бы нас с пиратом в цирк!» А потом мы оба несколько раз набивали снегом свои рты и выливали в баночку талую воду. Не советую вам повторять этот способ. Лучше просто налить воды из крана. А так, точно ангину схлопочешь, и зубы ломит от холода. Правда, в кошачьем теле я стал намного крепче и заживало на мне все мигом, как на собаке. И простуда почти не брала. Так, иногда немного покашливал, но в общем-то я оказался достаточно выносливым. Даже пират это признал. Ну так вот. Когда воды набралось сколько нужно, мы положили в нее крупицы лекарств, и я осторожненько размешал все это передней лапкой. А прежде хорошенько протер ее снегом. Для чистоты. Не хватало еще вместе с пойлом добавить больному котенку всяких микробов. Потом бедный Мурзик через силу пил эту жуткую гадость, а когда выпил, мы его опять укутали теплым одеялом и сами вдвоем привалились по бокам. И малыш уснул. Но нам не спалось. «Слушай, по-моему, ему уже лекарства плохо помогают», прошептал пират. «Трава целебная нужна». «Где же ее взять?» пискнул я с отчаянием. «Где?» «Искать надо. Ты побудь с Мурзиком, а я пойду поищу». «Ну, кругом же снег. Как отыскать траву под таким толстым слоем снега?» «А лапы на что?» Кот с гордостью помахал перед моим носом крепкими когтистыми лапами. «Я постараюсь вернуться поскорее. Приглядывай». Он уже вышел из домика, но, чуть помедлив, вернулся. «Может, получиться, что я не сразу найду траву. И вообще, мало ли что. Обещаешь заботиться о Мурзике?» Спросил он строго. «Обещаю!» Я посмотрел прямо в глаза пирату. Он нахмурился, тихонько вздохнул и заторопился на поиски целительной травы.